Глава 27. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика Серафим. Ловкость и сила +1. Выберите характеристику для повышения. Выберите навык. Внимание, репутация с короной изменилась Симпатия на уважение. Странно. Нет, я не против полученного уровня, даже за Привет 196-й левел. До 200-го осталось всего ничего. К тому же за убийство ПКшера, у которого, к тому же, была черная метка, это даже мало. Вот только изначальный план был другой – вынудить королевского сборщика налогов покинуть площадь, чтобы у Кириной Шайки появилось пространство для маневра. Сейчас же даже не знаю, что делать. А вдруг? У меня по спине пробежала ледяная струйка пота. Я действительно убил бы Модуса. Столько усилий пошли бы коту под хвост? Я покосился на удивленные лица, находящихся вокруг НПС и Робинов. М да они теперь, скорее всего, думают, что у меня какой-то божественный навык». «Ох, не было печали!» «Так, Алекс, соберись!» «Морду кирпичом и вперед!» «Заниматься любимым делом депутатов перед выборами в Госдуму!» «Вешать лапшу на уши!» Но не успел я открыть рта, как подбежавший ко мне модус подпрыгнул и со всей силы ткнул меня пальцем в грудь. «Ты как это сделал? Признавайся! Артефакт, свиток?» «О, товарищ Модус, спасибо за алиби!» «А что, нельзя было?» «В принципе, запрета не было», — смутился гном. «Но ты же мог меня убить! Поэтому я и настоял на смене!» «Ну, серьезно, сколько можно мусолить одно и то же? Я хоть и терпеливый малый, но мое терпение уже на исходе!» «Получается», — задумался Модус, — «ты мне жизнь, что ли, спас?» «Хм, ну, такого поворота, признаться, я не ожидал». Алекс, гном задрал голову вверх, отчего его бородка встопорщилась, как кинжал. «А пойдем ко мне в ученики!» «Эм, отказ не приму», — нахмурился Мак. «Как будешь в граде, жду в своей башне». «Внимание, магистр Модус предложил вам стать его учеником». При отказе репутация упадет до минимальных значений и станут недоступны цепочки заданий с участием мага-модуса. Принять? Да, нет. Отлично. И ни слова про награду. Зато санкции-то какие. Ладно, сейчас главное ответить обтекаемо и оставить себе лазейку. Буду в граде. Первым делом к вам, уважаемый модус. Я изобразил легкий поклон. Спасибо за доверие. «Что хоть за свиток-то был?» — добродушно поинтересовался гном. «Молния птицы рух», — врать так врать. Только она почему-то из рапир выпрыгнула, а должна была с неба ударить. «Молния птицы рух», — донесся сзади голос Кристофа. «Откуда у тебя этот свиток?» «Что ж, Алекс», — стоящий рядом Густов с неприязнью покосился на игрока. «Еще раз спасибо за бдительность. Как только будете в граде, обязательно зайдите в королевскую канцелярию. Вас там будет ждать благодарность». Судя по дружному оху игроков, королевская благодарность довольно редкая штука. И мне либо повезло, либо у меня в будущем намечаются проблемы. «Спасибо, уважаемый Густав. На этот раз мой поклон оказался чуть ниже, чем первый. Вас проводить обратно?» «Спасибо, не стоит», – с достоинством ответил королевский сборщик налогов. «С этим отлично справится Дранур. Не правда ли, распорядитель?» Карла зло зыркнул на меня и недовольно кивнул. «К тому же от густого не укрылось поведение Карлы. Нам нужно о многом поговорить с бывшим распорядителем магических соревнований. И в особенности насчет покушения на жизнь магистра Модуса. «Да я... Да вы что такое говорите?» Карло мгновенно побледнел и растерял всю свою крутость. «Не губите, господин Густов. «Дознаватели разберутся», — жестко ответил чиновник и направился к площади. Но, насколько я слышал, чистосердечное признание смягчает наказание. Карло посмотрел на меня с такой ненавистью, что я мгновенно понял, в граде появился мой личный хейтер, и бросился вслед за Густавом, причитая на ходу. Внимание, репутация с Карлой изменилась с неприязнь на неуважение. Стоило НПС отойти, как около меня оказался напряженный Кристоф. «А ну рассказывай, откуда у тебя этот свиток?» «Семь тысяч золотых», — невозмутимо заявил я, убирая рапиру в ножны. «Две за инфу, пять за науку». «Какую еще науку?» — опешил Кристоф. «За обучение манером», — любезно пояснил я. «Запомни, Кристоф, ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». «Ха!» – во все клыки улыбнулся варвар. «Ловко он Криса осадил». «Да вообще!» – поддакнул кто-то из робинов. «Да стал орать по каждому поводу». «Да пофиг на Кристофа!» – отмахнулся Васка. «Алекс, расскажи, где свиток нашел?» «А ну, тихо все!» – процедил покрасневший то ли от злости, то ли от смущения игрок. «А ты мне зубы-то не заговаривай!» «Окей», — я и не собирался спорить. «Если не хочешь развивать наши товарно-денежные отношения, тогда все вопросы к гейммастеру». Рядом хохотнул конон и принялся пересказывать своим сокланам услышанную недавно шутку. «Он пока занят», — скрипнул зубами Кристоф. «Я за него!» «Ну тогда я сделал вид, что задумался. Знаешь что? 7000 золотых». «А ты точно эльф?» — скрипнув зубами, поинтересовался Кристоф. «Торгуешься хуже гнома». «Таки да», — гордо подтвердил я, — чистокровный. «Ну-ну», — скривился Кристоф, кидая мне обмен. «Серьезно?» — я взглянул на 200 золотых, сиротливо лежащих в окошке торговли. «Больше нет. На нет, а суда нет». «Ну и вали!» — на Кристофа было больно смотреть. Глаз задергался, на лбу вспухло синее жило. Можешь забыть про спокойную жизнь. Я тебя с кладбища не выпущу. Ну-ну, я скептически посмотрел на уровень игрока. Не хочешь покупать инфу про другой клан, твое дело. Хм, похоже, у меня скоро откроется еще одна доп. характеристика, или я получу уникальный навык мастер интриги. От звенящей тишины, образовавшейся вокруг меня, можно было оглохнуть. «Какой другой клан?» — севшим голосом переспросил Кристоф. Я молча кинул игроку окно торговли и вожидающе посмотрел на врио гейммастера. Скрип зубов Кристофа разнесся, на мой взгляд, по всему удольску. «Подавись!» — выплюнул из себя игрок, и у меня в трейде появились две тысячи золотых монет. Я только было открыл рот, чтобы поинтересоваться, где еще пять, но посмотрев на красное, как помидор лицо Кристофа передумал. «Ну не хочет человек платить за знания, значит жизнь научит». И так чудесненько вышло. Клан Драконы встретил в лесу, когда квест на волков выполнял. Ну как в лесу, я сделал вид, что задумался. На стыке гор, весь свой запас зелий и свитков отдал. Что-то не сходится, покачал головой Кристоф. Ни один игрок бы не стал отдавать такой свиток в обмен на зелье. Ну не знаю, я пожал плечами. Мне тоже причина показалась надуманная, но тот эльф оказался отличным парнем. Про эти состязания рассказал. Про эти состязания рассказал, — эхом повторил Кристоф. Ну да, я кивнул на оставшуюся от молочника кучку пыли. Рассказал, что при помощи этого свитка можно пробить купол, занять первое место в состязаниях и получить уникальный навык. То есть ты, — Кристоф посмотрел на меня, как на идиота, слил свиток с божественным заклинанием, чтобы выиграть какие-то задрипанные состязания, И получить всего лишь уникальный навык? Ну да, я как можно беззаботней пожал плечами. Норм, размен же. Кристоф молча впечатал себе в лоб ладонь и вздохнул так, будто я использовал его личный свиток. Последний вопрос. По гейм мастера было видно, что разговор со мной он продолжает исключительно из чувства долга. Когда ты встретил этих игроков? И какой был ник у того эльфа? «Вообще-то это два вопроса», — заметил я. «Ника, не знаю, все описание скрыто было. Что до времени, — я сделал вид, что задумался, — примерно неделю назад». «Вот как!» — дернул щекой Кристоф. «А ну-ка, парни!» — он посмотрел на обступивших нас Робинов. «Давайте-ка на разведку вокруг Удольска раз, и полная боевая готовность два». «А вот насчет разведки вокруг Удольска я как-то не подумал. Косяк-с!» Нужно срочно исправлять или переходить ко второй части плана. Кстати, я сделал вид, что кое-что вспомнил. Он еще просил передать привет. Кому? — насторожился Кристоф. Какому-то картавому эпику. Глаза Кристофа сузились и тут же расфокусировались. Я же, посчитав, что план минимум выполнен, не спеша пошел на площадь. Ну ты и ну, Паликс. Следом за мной увязались Конан, рыцарь и Васка с зубцом.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 «Сапиенти сад». «Сапиенти сад?» С латыни «умному» достаточно. Я же говорил, что зубец только косит под недалекого школьника. Мало кто из геймеров увлекается цитированием латыни. Я, по крайней мере, знал только одного такого человека. Вот только с чего бы это он решил извиняться, да еще и через своих дружков. «Да ладно тебе, зуб, васка следуя примеру товарища, тоже достал из инвентаря свиток». Пока он узнает, пока отреагирует, времени целый, договорить егерь не успел. Сначала из строки с именем исчез флажок клана «Плохие Робин Гуды», а затем Васка взорвался кровавыми ошметками, а на его месте появился вышедший из инвиза Эдик, точнее, Эдуард Великий. Злострельнув глазами в мою сторону, Эдик вскинул свои клинки и только было шагнул к зубцу, но у него на пути вырос последний рыцарь. «Ты что творишь, рога, прогудел игрок. Пьяка Сальта недовольно буркнул Рога. Отойди. Нельзя своих убивать, покачал головой рыцарь и не думая сдвинуться с места. Ну вот, а Рога с разочарованием посмотрел на исчезнувшего зубца и сплюнул на землю. Сам теперь сальтам госбираться будешь. Что за своих их только что исключили из клана? Ты хочешь сказать, рыцарь поправил перевесь меча что если я уйду из клана, ты тоже выпрыгнешь у меня за спиной. Что начальство прикажет, то и сделаю, не смутился Рога и смерил меня неприязненным взглядом. Эй, Нуб, опиши того Игака, который свиток тебе отдал. Картавый Эпик, наконец-то дошло до Конана. Интересно, он действительно не очень умный или тоже притворяется как зубец? Так это же он про Эдика говорил. Эдик, ты что, водишься с драками? «Слушай больше всяких нубов!» — окрысился Рога. «Зуб даю, это подстава!» «Ты это Кристофу объясни!» — мрачно бросил рыцарь. «Он тебя уже минут пять в чате вызывает!» «Сам-ка сберусь, что мне делать!» — игрок смерил меня подозрительным взглядом. «Кабы!» «Да иди ты!» — тут же взвился Конан. «Только и можешь из скрыта комбо раздавать! Забрать у тебя топовые шмотки, и ты ноль!» «Гоу, ПВП!» ПВП с английского «Игрок против игрока», говоря проще «Дуэлька». Опасно прищурился Рога. «Пьям щас!» «А пошли!» Азартно согласился Конан. «Пал, бафнешь!» Рыцарь молча кивнул и осенил варвара хитрым знаменем. «Вот!» Довольно протянул Конан, которого на секунду окутало золотистое свечение. «Теперь гоу!» «Чита!» Недовольно буркнул Эдик, но отказываться от поединка не стал. «Я тебя и так раскатаю!» «Да-да-да». Я же, дождавшись, пока Рога с варваром свернут к ближайшей арене, посмотрел на рыцаря. «Думаю, у тебя были свои причины, чтобы присоединиться к клану пк негромко произнес я. Рыцарь покосился на меня в ответ, но промолчал. «Перейду к делу», я взглянул на часы и ускорил ход. «Очень скоро мне понадобится танк, уникальная локация, возможность прокачать рейтинг». «Ага, вон как вздрогнул, значит, знает, что это такое. Шансы выжить минимальные, клирика пока нет. Интересует?» Конона почему не позвал?» — разомкнул уста рыцарь. «Во-первых, если ты без клирика еще выстоишь, он ляжет в первом же бою», — откровенно ответил я. «Во-вторых, мелкий он еще. В-третьих, к НПС относится как к грязи». «А ты?» «Для меня они как живые», — снова честно ответил я. «Не знаю, как по-другому сказать». Прежде чем мы продолжим разговор, ты должен знать, что я в большей степени клирик, чем воин. Разоткровенничался игрок. Так даже лучше, я прикинул про себя получающийся расклад. Да, определенно лучше. У нас с Конаном хорошая связка. Он вливает демок, я переагриваю на себя мобов. Что до НПС, он мелкий просто еще, крутость свою показывает. Нет, я покачал головой, может быть в другой раз, сейчас без него. «Хорошо», — принял про себя решение рыцарь. «Тогда, когда выходим?» «О», — усмехнулся я, — «уже очень скоро, так что советую приготовиться». «Что за локация?» «Инферно». Игрок споткнулся на ровном месте и неверяще переспросил. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно», — кивнул я. «Только сразу же предупреждаю. Я пока не в курсе, что мы там будем делать, надолго ли туда попадем и как оттуда выбраться». «В любом случае я в деле», — заверил меня рыцарь. «Мне нужно минут десять, чтобы пробежаться по торговцам». «Составь список и отдай вон тому пацану». Я показал на ошивающегося неподалеку мальчонку. «Скажи, что от меня. Торговцы пока не все доступны». «Да уже заметил», — кивнул рыцарь. «Постой, ты что-то знаешь?» «Может, ты знаю». Я заметил на лавочке знакомую фигуру и заторопился. «Все, давай, разбирайся с закупками и держись поближе ко мне. Скоро будет жарко». Дождавшись, пока рыцарь подойдет к указанному мной пацану, я подошел к продавцу горячих обедов, который без остановки кричал «Подходи, налетай, горячие обеды покупай!» «Точно горячие!» — усомнился я, подмигивая пацану и показывая два пальца. «Обижаете!» — возмутился пацан и повысил голос. «Обед с пылу с жару, бери поскорей!» Бесплатно дадим к нему овощей. Хороший слоган, похвалил я то ли мальчишку, то ли сам себя, протягивая ему золотую монету. А есть-то где? Отдай предпочтение похлёбке в удобной магической коробке. С этими словами пацан сунул мне в руки две квадратные коробочки. Один в один китайская лапша, а сам принял от меня записку для хотура. Пора, шепнул пацан, а я усилим воли уняв поднявшиеся внизу живота волнения, молчикевнул. «Слава удольскому народу!» — гордо заявил пацан. «Победа будет за нами!» «Ты лозунгами-то не увлекайся!» — посоветовал я ему. «Пусть за нас говорят наши дела!» Мальчишка взглянул на меня с нескрываемым уважением и зашевелил губами, повторяя последнюю фразу. «Бьюсь об заклад! Как только выполнит мое поручение, непременно козырнет новым лозунгом среди своих друзей!» Посмотрев вслед удаляющемуся пацану «Подходи, налетай, горячие обеды покупай», я направился к лавочке. Присел рядом, протянул коробочку с едой и с трудом борясь с желанием обнять и прижать девушку к себе, сказал «Привет, Уля, вы уже все?» Девушка посмотрела на меня своими волшебными глазами. Госпожа Ульяна, 174 уровень, длань сварога, алхимик, белая ведьма, артефактор, влюблена, есть сестра. «Ого, длань сварога!» «Цепей на всех не хватило», — Уля лукаво посмотрела на меня, но дракон на радостях отдарился артефактами. «Все поднялись? Где все-то?» «Виконтия», — Ульяна едва заметно поморщилась, «провела нас подземными тоннелями, и сейчас площадь окружена всеми, кто может держать в руках оружие. А вход?» «Охотники сейчас маскируют лестницу», — с полуслова поняла меня Магиня. «Отлично», — улыбнулся я. «Передай всем, чтобы незаметно окружили баню, но вперед чужаков пусть не суются». «Хорошо», — Уля хоть и нахмурилась, но уточнять ничего не стало. «И пусть Горх, Викула, Путята, Богослав, Гостемил и Вика находится недалеко от тебя, но все-таки не выдержала Ульяна». «Так надо», — с нажимом произнес я. «Официальные заморочки». «Хорошо», — со вздохом кивнула девушка. «Когда все начнется?» «Видишь его?» – я кивнул на Хотура, вышедшего из дома Робинов. Местного монополиста окружала охрана аж из десяти игроков. «Вижу!» – нехорошо прищурилась Ульяна. «Теперь я хорошо вижу демонический оттиск на его душе. Ты в курсе, кстати, что молоко в суде прокисло из-за него?» Потом догадался. Кивнул я с сожалением, отставляя коробочку с обедом в сторону и поднимаясь с лавочки. «Ты спросила, когда все начнется?» Так вот, похоже, уже началось.